ва 27. Ультиматум. Безусловно, это была большая политическая победа. Удалось переманить на свою сторону династию магов правителей Лаварес, одну из древнейших и могущественнейших, причём ранее весьма недружественно настроенную по отношению к семье Лафин. И хотя чувствовала, что сейчас династия серьёзно ослаблена и обескровлена, поскольку сильнейшие её представители погибли во дворце правителей все равно их историческая вотчина, четвертая директория, оставалась одной из богатейших и могучих в военном плане. В виртуальном же мире фракция Лаварес состояла из 14 тысяч игроков. Еще примерно 10 тысяч было представлено россыпью небольших вассальных фракций. Я решил закрепить достигнутый дипломатический успех на уровне игровых законов и, открыв меню управления фракцией, отправил Герд Саппо Лаваресу предложение заключить альянс. Через пару секунд пришёл положительный ответ. Внимание. Лидер фракции Лаварес, Герц Саполь Лаварес, принял ваше предложение о заключении военно-политического альянса. Лидером альянса становится Кунг Камар, как игрок с наибольшими показателями известность и авторитет. Членов альянса 2 из 8 возможных. Внимание. У вашего альянса должно быть название. Возможные для выбора варианты: Альянс Камара, Магократический альянс. Первый альянс земли, армия земли, альянс реликт. Скудновато что-то выбор предлагала игровая система. Нет, понятно, что не пафосный альянс комара и не могократический альянс, поскольку ограничивать выбор только фракциями магического мира я не собирался. Альянс реликт. Мне-то такое название нравилось, вот только боюсь людям моей планеты придется долго объяснять, кто такие реликты и почему вдруг человеческий альянс должен носить название другой галактической расы. Хорошо, тогда пусть названием альянса будет армия с Земли, просто и понятно. Авторитет повышен до 107. Название никакого отторжения у собравшихся не вызвало. После этого делегация от фракции Лаварес попрощалась и отбыла домой на своих конвертопланах, оставив в тренировочном лагере порядка восьми сотен бойцов для армии земли и пообещав в ближайшие пару дней за пять-шесть заходов доставить еще четыре с половиной тысячи. Напоследок старая маг-прорицатель улучила момент, когда мы с ней остались наедине, и произнесла загадочную фразу «Кунг Камар Лафин». Хочу сразу предупредить, что наши договоренности останутся в силе, даже в том случае, если глава фракции Лаварес сменится. Я не стал ничего выпытывать у старухи и лишь подтверждающий кивнул. Хотя слова Магессы можно было трактовать по-разному, или внутренняя борьба за пост главы династии Лаварес еще не закончена, а потому, возможно, была и смена лидера соответствующей фракции в игре. Или выступление на прошедших переговорах нынешнего главы фракции было признано неудовлетворительным, и потому разочаровавшиеся родственники задумались о возможности замены. Едва важные гости отбыли, оставшиеся тут в тренировочном лагере на местек земли Костадыхш, отвёл меня в сторону от всех остальных и одобрительно похлопал по плечу тяжёлой мохнатой лапой. Что ж, друг Камар, поздравляю с ростом статуса. «А я ведь сразу, еще при самой первой нашей встрече, обратил на тебя внимание, когда ты выпал из лабиринта возле моего шатра, окровавленный, безоружный и едва одетый. Вот вроде много людей-новичков проходило перед моими глазами, а тебя все равно выделил. Не тривиальная игра, не по принятым шаблонам, острая, авантюрная, без оглядки на авторитеты. Я еще сказал тогда, что именно так и нужно играть. И как ведь оказался прав». Ты уже кунг? А где те высокие и мудрые директора, что поучали и постоянно одёргивали тебя? Нет их. Я осмотрелся и, убедившись, что нас никто не подслушивает, задал вопрос, который давным-давно хотел задать представителю сюзиренов. Кстати, насчёт одёргивающих меня директоров. Наместник Костадыш. Это уже давняя история. Ситуация 100 раз кардинально поменялась, на всё же. Кто из директоров фракции Human 3 работал на тёмную фракцию Я абсолютно уверен, что ты знаешь ответ на этот вопрос. Это был Иван Лозовский. Тёмно-рыжий гекко сразу же встопорчил густую шерсть и недовольно зарычал, буравя меня своими чёрными глазищами. Я прямо чувствовал, насколько сильно Коста Дыкшу не хочет отвечать на этот вопрос и ворошить прошлое. Но потом наместник вдруг решился и предложил: "Хорошо, я отвечу в качестве дружеского жеста". Вот только и ты, Кунг Камар, будешь должен мне одну небольшую дружескую услугу. Ничего криминального или противозаконного. Ничего, что негативно сказалось бы на твоей репутации. Просто небольшая помощь другу. Идёт? Я осторожно кивнул, подтверждая такие достаточно расплывчатые договорённости. Нет, это был не Иван. Предателем был сам Лен Крадугин. Думаю, он сломался, не увидев выигрышных стратегий в бескомпромиссном противостоянии с сильным врагом. Я, как наблюдатель от Цузирена, присутствовал при тех переговорах, когда ваш ещё на тот момент руководитель просил у Ленгто Мор Анху мира или хотя бы милосердия к побеждённым при ожидаемом в скором военном поражении. Не столько для себя просил, сколько для остальных игроков фракции H3. Именно тогда он и согласился делиться секретной информацией с противником. О, как разрозненные кусочки мозаики наконец-то сложились в целостную картину. Какой плен рядовых бойцов, какая вербовка. Все прошедшие плен игроки фракции Homon 3 тщательно проверялись на предмет сотрудничества с противником. А вот главы фракций действительно могли вести прямые переговоры, не вызывая подозрений. Теперь понятно, стала удивительная осведомлённость тёмной фракции о состоянии дел на чужой территории. И объяснялся нервный срыв Ленка Радугина, стоивший ему потери авторитета и должности главы фракции. но из-за серьезных проблем с физическим и психическим здоровьем, позволившие обойти многочисленные проверки, в том числе на детекторе лжи. «Иван Лазовский не безгрешен, конечно», — прервал мои размышления Коста Дыш. «Ваш дипломат приторговал контрабандой, имел свой небольшой бизнес с начальством Космопорта, продвигал своих протеже на все ответственные должности во фракции, как и все политики». «Тебя вот с какого-то момента всячески пытался задавить, поскольку увидел в тебе серьезного конкурента за власть». Но при всех своих недостатках Иван был верен фракции «Хуман-3» и из кожи вон лез, помогая своей фракции в крайне тяжелый для нее момент. «Поверь, друг Камар, я знаю, что говорю. Не всегда Иван Лазовский действовал в рамках правил. Зачастую принимал важные решения без консультации с кураторами. Но разве ты сам вел себя по-другому?» Крупный Гэгхо тяжело вздохнул, помолчал задумчиво и продолжил. «Кунг, Камар, моя просьба касается как раз Ивана Лазовского. Я считаю Ивана своим другом, и потому мне горько наблюдать, что этот человек фактически отстранен от игры. За все последние дни Иван был в игре всего полумми, и то под надзором приставлены к нему охраны. Новое руководство H3 опасается, что бывший глава сбежит в другую из земных фракций». Конечно, я могу в приказном порядке потребовать, чтобы Ивану Лазовскому давали больше времени. Могу заявить, что друг Ивана официально приглашён на мою свадьбу с Улинетар в качестве почётного гостя. Кстати, свадьба послезавтра, и ты тоже приглашён на неё, друг Комар. Да, Ивану позволят и больше игрового времени, и дадут возможность посетить мою свадьбу. Но отношение людей кступившему ше игроку не изменится. И потому я прошу тебя, как кунгы человечество поговорить с Лэнг Тарасовым и его начальством, найти нужные слова и помочь Ивану Лазовскому. Я уверен, что столь незаурядный игрок и способный дипломат может еще тебе пригодиться». Что ж, разумная просьба за друга. Я пообещал наместнику Земли поговорить с руководством фракции Human 3 и поучаствовать в судьбе отстраненного от игры дипломата. Коста Дыхш снова хлопнул меня по плечу тяжелой лапой и сообщил. «Сегодня Кунг Вайт Шишиш потребовал от меня отчета, как продвигаются дела с набором игроков людей с Земли в его третий ударный флот. Командующий планирует большую наступательную операцию и потребуются бойцы для космодесанта с последующей зачисткой какой-то планеты. Очень много бойцов. Я надеюсь, друг Камар, что все идет по плану и армия будет набрана в срок? Я начал было заверять наместника, что все нормально и 50 тысяч бойцов будут готовы в срок». Но тут, словно по закону подлости, к нам подбежал Тинни. Извинившись, что прерывает важный разговор с наместником, Мейлонский подросток передал мне срочное сообщение от моего дипломата. «Мастер Камар, Лэнг Томас просил передать ответ земной коалиции. Члены коалиции согласны предоставить бойцов в формирующуюся армию Земли, но только при условии, что их собственные генералы будут управлять всей этой армией. В противном случае члены коалиции отказываются участвовать в общем призыве и будут сами напрямую договариваться с ГЭКО». Ответ на свой ультиматум Зимняя коалиция ждёт в течение суток. Насколько же не вовремя пришёл этот ультиматум. Костадыгшукаризни на покачал своей громадной мохнатой башкой, мол, нехорошо обманывать представителей сюзеренов и пытаться скрывать возникшие сложности с призывом. F3 чет понижен до 106. Мне пришлось заверить наместника, что возможности фортилей со стороны нескольких зимних фракций я предполагал и раньше, а потому военный призыв идёт с расчётом набора нужного количества бойцов. Даже без представителя земной коалиции Костадыш с сомнением посмотрел на меня, потом проговорил строго: "Ну, смотри, Кунг Камар, нам обоим крайне серьёзно влетит, если задание самого Кронг Давай Эспира будет провалено. Земная коалиция, пусть и с условиями, но готова предоставить бойцов, а потому я не вижу причин со стороны сюзеренов для карательных мер". «Гэгху не станут вмешиваться во взаимоотношения вассалов, это запрещено древними законами. Ты же делай, что хочешь, но задание великого кронга моей расы должно быть выполнено. С отрядами земной коалиции или без них, но 50 тысяч бойцов должны быть подготовлены в срок. Я же сообщаю командующему третьим ударным флотом Кунг Вайт Шишишу, что все идет по плану и через 14 дней можно присылать десантные корабли». Я попрощался с улетающим в свою резиденцию наместником и не в самом жизнерадостном настроении пошёл искать своего первого советника. В общих чертах пересказал Герт Макпиунроу содержание беседы с наместником, а также сообщил о бультиматуме земной коалиции. Что будем делать, соправитель? поинтересовался Мак прорицатель. Что, что? Как бы ты не ясно, буркнул я недовольно. Оставляем китайских низкоуровневых игроков Так как за 2 недели Фокси раскачает их до нужного состояния, с других лояльных фракций добираем необходимое количество бойцов, чтобы никак не зависеть от капризов коалиции. Ну и тут я хищно оскалился. Даём понять, что с Кунгом Земли так поступать нельзя. Для начала вводим полнейшее эмбарго на поставку любого космического импорта в земную коалицию. Объявляем запрет на посещение членами этих фракций космопорта и минимизируем их контакты с Гекко. Службы космопорта будут оперистовать весь идущий в земную коалицию или из неё поток грузов. Я поговорю с нужными гекко. В взаимопонимании в этом вопросе мы легко найдём. То же самое с грузовыми паромами. Отныне паромы гекко будут лишь собирать с коалиции положенную дань. Любая же торговля будет запрещена. Космические аппараты коалиции, если таковые вдруг появятся, будут сбиваться нашими перехватчиками. В своём ультиматуме земная коалиция хотела сказать, что может общаться с гекко в обход нас. Прекрасно. Пусть продемонстрирует это на практике и покажет, что способен на нечто большее, чем пустые, ничем не подкреплённые слова. К вечеру по дороге со стороны космопорта пришла колонна бойцов фракции Лашин. Сразу все обещанные 4200 бойцов. Я очень хотел пообщаться с новыми лидерами этой очень влиятельной в магократическом мире династии, но никого из правящей верхушки не прибыло. Жаль. Пришлось через офицеров передавать своё пожелание о встрече. Также антигравы силы Мидории доставили вторую партию бойцов Лаварес и их вассалов. Прибыли и корейцы, полностью экипированные и готовые хоть сейчас участвовать в десанте, причём с полусотней тяжёлых шагающих боевых роботов и десятком ударных беспилотников. Число бойцов формирующейся армии земли быстро росло и уже перевалило за 21.000. Вернулся после переговоров с NPC фракции Античность и мой дипломат Ленк Томас. Кентавре Хэлен Кфилира в целом дала своё согласие на размещение на южном полуострове 23 форпостов фракции Реликт, хотя вот о размере оплаты труда NPC строителей окончательно договориться пока что не получилось. По-видимому, мне требовалось лично поговорить с Филирой и задобрить матриарха кентавров каким-то особенным подарком. Зато хорошие вести принесла мастер зверей Валерий Урла, общавшийся с NPC гарпиями из той же фракции Античность. Крылатые твари наконец-то пообещали не нападать на идущие через скалы гарпии и караваны с грузами. Логистика из космопорта на восточный берег залива сразу же упрощалась. Не нужно было задействовать и так уже расписанные на месяц вперёд паромы гекко. Хотя не знаю, насколько вообще можно было верить этим ненадёжным крылатым союзникам. Гарпии, как правило, настолько же легко нарушали любые клятвы, как и давали их. В любом случае будущее покажет. И если понадобится Придется заставить крылатых монстров выполнять обещанное. Гарпи и силу уважают, это я давно знал. К ночи в тренировочном лагере стало ярко и оглушительно громко. Бойцы множества отрядов под присмотром инструкторов отрабатывали различные тактики ночного штурма. Взрывы, огонь, маскировочные дымы, треск сотен автоматов и розчерки лазерных лучей. Полыхало и гремело сильнее, чем от праздничных салютов в новогоднюю ночь. Я какое-то время с высочайной обзорной вышки в компании Фокси и Гердт Тупана наблюдал за происходящим. Бывшая командующая крупнейшей частной военной компанией Галактики презриливо морщилась и ворчала. Необученная толпа, пушечное мясо, дикари, никакой тактики. Но почему штурмовики, стрелки и пулемётчики действуют одинаково? У них же совершенно разные бонусы игровых классов и различные роли в группе. Осветительные ракеты в воздухе и демаскирующие фонари у каждого бойца. В реальном бою через секунду все эти люди будут мертвы. Люди не способны видеть в темноте. Напомнил я Морфу, на что опытная воительница резко огрызнулась. Но разве люди не способны ещё и соображать, или им так нравится отправляться на перерождение? Подсветку места сражения можно организовать не столь безрассудно. Осветительные ракеты дают защитникам миллифатам больше информации, чем атакующим людям. Но ведь можно задействовать дроны с прожекторами. Можно использовать невидимые милей фатским глазам области спектра. В конце концов можно выстреливать вперёд осветительные гранаты. Да и навыки зоркий глаз, чуткий слух и ночное зрение никто не отменял. Впалня можно обходиться без этой иллюминации. Находившийся тут же Гердт Тюпан тщательно записывал все замечания на свой планшет. Сильно подозреваю, что руководитель абордажной команды фрегата «Паладин Тамара» собирался не только сообщить инструкторам все замеченные огрехи, но и исправить ошибки уже в работе собственной абордажной команды. Фокси же, схватившись за головы руками, комментировала появление инженеров и медиков на острие атаки, как и бесполезность засевших вдалеке снайперов, так и не вступивших в бой до полного уничтожения бойцов передовых отрядов условными защитниками. В резких словах отметила отсутствие осмысленного управления боем и полное непонимание у командиров всех без исключения отрядов того, что происходит на передовой. Наконец, морф не выдержал отворящавшегося бардака и выстрелил ракетницей в ночное небо красный сигнал, прекращающий штурм. Взяв микрофон, хвастатая миниатюрная меелонка объявила на весь полигон: "На сегодня достаточно, бойцов накормить и отправить на отдых". Всех инструкторов и командиров отрядов ко мне в штаб. Будем разбирать ошибки. Затем Айни обернулась, смерила меня долгим взглядом, словно оценивая, а потом произнесла: "Тебе же, Камар, я советую хорошенько отдохнуть. Завтра ты будешь участвовать в занятиях, и перед бойцами множества фракций обоих миров ты постараешься доказать, что достоин называться их кунгом. Выбери 10 самых сильных бойцов из отряда Камара или любых других. Завтра вы все вместе" Постарайтесь убить меня.